Глава третья. Мы испытываем судьбу. Четыре с половиной доллара в неделю. За рекою, попав в район оптовых фирм, Керри стала осматриваться, решая, в какую бы дверь войти. Разглядывая большие окна и внушительные вывески, она заметила, что на нее обращают внимание, и поняла, почему. Все догадывались, что она ищет работы. Никогда ещё ей не случалось заниматься этим, и мужество покинуло её окончательно. Чтобы подавить безочётный стыд от сознания, что все видят, как она бродит в поисках места, Кэри зашагала быстрее и постаралась придать своему лицу равнодушное выражение, присущее, как ей казалось, людям, которые спешат по делу. Так она прошла мимо многих фабрик и торговых фирм, не заглянув ни в одну. Наконец, сминовав несколько кварталов, она поняла, что таким способом ничего не найдёт. И не замедляя шага, снова стала приглядываться к дверям. Вскоре огромная дверь почему-то привлекла её внимание. На ней красовалась медная дощечка. Видимо, это был вход в громадный шести или семиэтажный улей. Возможно, здесь требуется работницы Подумала Кэрри. Она перешла улицу и направилась к дверям. Приближаясь к желанной цели, она увидела в окне молодого человека в сером клетчатом костюме. Разумеется, она не знала, имеет ли этот человек какое-либо отношение к данному предприятию, но так как он случайно бросил взгляд в её сторону, Кэрри не выдержала и застыдившись, поспешно прошла мимо. На противоположной стороне улицы высилось шестиэтажное здание с вывеской «Сторм» и «Кинг». При виде его у Керри зародилась надежда. Это была фирма оптовой продажи мануфактуры, где работали также и женщины. Их фигуры мелькали в окнах верхних этажей. Керри решила во что бы то ни стало войти. Она пересекла улицу и направилась прямо к подъезду. Но как раз в эту минуту оттуда вышли двое мужчин и остановились в дверях. Рассыль на телеграфной конторы в синей форме проскользнул мимо Керри, взбежал по ступенькам и скрылся внутри. Несколько человек из наводнявшей тротуары суетливой толпы обошли девушку. Она стояла, беспомощно оглядываясь, потом вдруг заметила, что за ней наблюдают, и постыдно отступила. Задача оказалась слишком трудной. Она не сумела переселить себя и пройти мимо стоявших у подъезда людей. Это тяжёлое поражение расстроило Кэрри. Ноги машинально несли её вперёд, и каждый шаг был частью отступления, на которое она решилась почти с радостью. Квартал за кварталом оставался позади. На фонарях у перекрёстков она читала названия улиц. Мэдисон, Манро, Лоссаль, Кларк, Дирберн, Стейт, и всё шла вперёд, и ноги её уже начали уставать от ходьбы по крупным каменным плитам тротуара. Всё же ей было приятно, что город такой яркий и чистый. Утреннее солнце с каждым часом припекало всё жарче, но теневая сторона улиц дышала приятной прохладой. Девушка посмотрела на голубое небо над головой, и как-то особенно глубоко осознала его прелесть. Керри начала приходить в отчаяние от своей трусости. Повернув назад, она решила снова разыскать фирму «Сторм» и «Кинг» и зайти туда. На пути ей попалась большая фирма оптовой продажи обуви, и через широкие зеркальные окна Керри увидела кабинет управляющего, скрытый от взоров остальных служащих матовым стеклом. Перед этой перегородкой у самого входа с улицы сидел за столиком седовласый джентльмен, а перед ним лежала толстая раскрытая книга. Кэрри в нерешительности прошла несколько раз мимо подъезда и, наконец, убедившись в том, что никто не обращает на нее внимания, шмыгнула в дверь и робко остановилась у столика. «Что скажете, барышня?» — спросил старый джентльмен Кэрри. И довольно приветливо посмотрел на неё. Я, то есть вы Я хочу сказать, нет ли у вас работы? Запинаясь, произнесла она. Сейчас нет. С улыбкой ответил тот. Сейчас нет. Заходите на будущей неделе. Иногда нам бывают нужны люди. Кэрри молча выслушала ответ и неуклюже пятьясь вышла. Ласковый приём несколько удивил её. Она рассчитывала, что будет гораздо хуже, что она услышит что-нибудь грубое, холодное, мало ли что могло быть. Уже одно то, что её не оскорбили, что ей не дали почувствовать унизительность её положения, казалось удивительным. Несколько воопрянув духом, Кэрия осмелилась войти в другое огромное здание. Здесь помещалась фирма готового платья. Тут было, по-видимому, ещё больше народу. Хорошо одетые мужчины лет 40 и старше беседовали о чём-то за медным барьером. К ней тотчас подошёл мальчик росыльный. "К кого вам угодно?" спросил он. "Я хотела бы видеть управляющего", сказала она. Мальчик побежал и передал её просьбу одному из трёх джентльменов, беседовавших неподалёку от неё. Тот направился к девушке. "Да?" холодно произнёс он. Его тон сразу убил в Кэрри всю решимость. "Не нужна ли вам работница?" пробормотала она. "Нет," отрезал он и резко отвернулся. Кэрри, совершенно растерянная, направилась к выходу. Мальчик вежливо распахнул перед нею двери, а она стремилась поскорее слиться с толпою на улице. Ее еще недавно бодрому настроению был нанесен тяжелый удар. Некоторое время она бродила без всякой цели, сворачивая то в одну улицу, то в другую, проходя мимо многих роскошных торговых контор, но не находя в себе мужества повторить свое предложение. Настал полдень а с ним пришел и голод. Выбрав скромный ресторан, Кэрри вошла, но с испугом убедилась, что цены ей не по карману. Она могла позволить себе лишь тарелку супу. Быстро справившись с ним, она снова вышла на улицу. Все же это несколько подкрепило ее и придало ей смелости продолжать поиски. Пройдя несколько кварталов, И не зная, на чём остановить свой выбор, Кэрри вновь набрела на фирму «Стром и Кинг» и на этот раз заставила себя войти. Несколько джентльменов о чём-то совещались в двух-трёх шагах от неё, но никто из них не обратил внимания на Кэрри. Она остановилась, нервничая и глядя в пол. Когда она уже совсем была отчаялась, её окликнул служащий, сидевшей у одного из многочисленных столов за барьером. Кого вам угодно? спросил он. Мне всё равно кого, ответила Кэрри. Кого-нибудь. Я ищу работу. Стало быть, вам нужно мистера Макмануса, ответил служащий. Присядьте, добавил он, указывая на стул у стены, и снова принялся неторопливо писать. Наконец с улицы вошёл коротенький толстый человечек. Мистер Макманус. Окликнул его писавший: "Эта молодая особа хочет вас видеть". Низинький джентльмен повернулся в сторону Кэрри. Она встала и подошла к нему. "Чем могу быть вам полезен, мисс?" спросил он, разглядывая её с нескрываемым любопытством. "Не найдётся ли у вас какой-нибудь с работы. Какой именно? О, какой угодно, пролепетала Анна. У вас есть какой-нибудь опыт в оптовой торговле мануфактурой? Нет, сэр. Новый, может быть, стенографистка или переписчица? Нет, сэр. В таком случае у нас ничего для вас нет, сказал он. Мы нанимаем только квалифицированных служащих. Кэри начала отступать к двери, но жалобное выражение её лица подействовало на мистера Макмануса. Вы вообще когда-нибудь служили? спросил он. Нет, сэр. Тогда вы едва ли найдёте место в таких оптовых фирмах, как наша. Вы не пробовали обратиться в универсальный магазин? Кэри призналась, что не пробовала. На вашем месте Я раньше всего попытал бы счастье в универсальных магазинах. Там часто требуются такие барышни, как вы, добавил он, дружелюбно глядя на неё. Благодарю вас, ответила Кэрри, сразу ожившей от проблеска дружеского участия. Да, вы непременно попытаете счастье в универсальных магазинах, повторил он, когда Кэрри уже направлялась к выходу и пошёл дальше. В то время универсальные магазины только недавно стали пользоваться успехом, и было их ещё немного. Первые три в Соединённых Штатах открылись в Чикаго приблизительно в 1884 году. Из объявлений в газете Daily News Кэри запомнила названия нескольких магазинов и теперь пустилась их разыскивать. Слова мистера Макмануса вновь придали ей бодрости, которая совсем была исчезла. Девушка прониклась надеждой, что в этом новом деле найдётся кое-что и для неё. Довольно долго она бродила наугад, надеясь случайно очутиться у одного из таких зданий. Как легко удовлетворяется человек, идущий по трудному, но необходимому делу, одной видимостью поисков. Наконец она решила обратиться к پلیсмену, и тот сказал ей, что надо пройти ещё два квартала, там и будет базар. Описание этих громадных комбинатов розничной торговли, если они когда-нибудь сойдутся с со цены, составит интересную главу в истории экономического развития нашей страны. До сих пор ни когда и нигде в мире не наблюдалось такого расцвета этого скромного вида торговли. Подобные комбинаты были созданы с расчётом наиболее эффективно использовать розничную продажу. Каждый из них состоял из сотен магазинов, объединенных в одно целое, исходя из самых существенных соображений, экономии. И они процветали, эти красивые шумные магазины с целой армией продавцов, которыми правил сон начальников. Керри медленно шла по заполненным покупателями проходам пораженная необыкновенная выставка безделушек, драгоценностей, одежды, письменных принадлежностей. Каждый новый прилавок – открывал перед ней ослепительное и заманчивое зрелище. Как ни трудно ей было устоять против манящей силы каждой безделушки и каждой драгоценности, всё же она не позволила себе задержаться нигде. Всё здесь было нужно ей, всё ей хотелось иметь. Очаровательные туфельки, чулки, изящные плиссированные юбки, кружева, ленты, гребёнки, кошелёчки. Каждый предмет внушал желание обладать им. И Кэрис, особой остротой осознавала, что ни один из них ей не посредством. Она ищет кусок хлеба. Она отверженная, без работы, и каждый продавец с первого взгляда может угадать в ней нищью, нуждающуюся в заработке. Впрочем, не следует считать Кэри нервной, чрезчур впечатлительной девушкой, неожиданно выброшенной в холодный, расчётливо лишённый поэзии мир. Нет. Она безусловно не была такой. Но женщины всегда особо чувствительны к вещам, которые могут их украсить. Кэрри испытывала неодолимое влечение ко всем новым и красивым предметам дамского туалета и со щемящим сердцем наблюдала за нарядно одетыми дамами, которые задевали её, протискиваясь вперёд, и не обращая на неё ни малейшего внимания, пожирали глазами всё, что видели на прилавках. Кэрри была еще не знакома с внешним обликом своих более счастливых сестер, обитательниц большого города. Не имела она до сих пор представления и о продавщицах большого магазина, по сравнению с которыми она показалась себе очень жалкой. По большей части это были хорошенькие, даже красивые девушки, вид у всех был независимый и равнодушный что придавало наиболее интересным из них особую пикантность. Одеты они были мило, даже нарядно, и встречая с ними взглядом, Кэри тотчас же убеждалась, что они сурово осуждают её за недостатки туалета и тот особый отпечаток, который по ощущению Кэри явно доказывал, что она собою ничего не представляет. Пламя зависти вспыхнуло в душе Кэри. Анна начала смутно понимать, как много заманчивого таит в себе большой город. Богатство, изящество, комфорт, всё, что может украсить женщину, и её мучительно потянуло к нарядным платьям и к красивым вещам. Контора универсального магазина находилась во втором этаже. Кэри퍼 спросила, где это, и ей показали, как туда пройти. Там уже ждали несколько девушек, которые, как и она, искали работу. Но, как истые жительницы большого города, они держались более независимо и самоуверенно. Девушки не замедлили подвергнуть Кэрри мучительному осмотру с ног до головы. Примерно минут через сорок пять она дождалась своей очереди. «Ну», — сказал подвижный молодой еврей с резкими манерами, сидевшего у окна за шведским письменным столом Вы уже служили в магазинах? Нет, сэр, призналась Кэрри. Значит, не служили. Вслух отметила она, окидывая её проницательным взглядом. Нет, сэр, повторила Кэрри. Видите ли, мы предпочитаем продавщиц с некоторым опытом. Думаю, что вы нам не подойдёте. Кэрри ещё постояла с минуту, Не зная считать ли разговор оконченным. Вы напрасно ждёте, услышала она. Не забывайте, мы здесь очень заняты. Кэрри быстро направилась к двери. Стойте-ка, окликнул её молодой человек. Оставьте нам ваше имя и адрес. Иногда нам бывают нужны девушки. Когда Кэрри выбралась наконец на улицу, К глазам её подступили слёзы. Не столько из-за этого холодного приёма, сколько из-за всех удручающих впечатлений дня. Она очень устала и переволновалась. Отказавшись от мысли обратиться в другие магазины, она пошла бродить по улицам, чувствуя себя как-то спокойнее и безопаснее среди толпы. Бесцельно скитаясь по городу, Кэрис вернула на Джексон-стрит, неподалёку от реки и медленно пошла по южной стороне этой оживленной улицы. Внезапно в глаза ей бросился клочок оберточной бумаги, приколотой к двери с надписью, сделанной чернилами. Требуются упаковщицы и строчильщицы. Кэрри постояла в нерешительности и вошла. Фирма Шпайгельхайм и Ко, фабрика детских шляп, занимала один этаж в доме. Помещение шириной в 50 футов и длиной около 80 было мрачное, загромождённое машинами и рабочими столами, лишь в самых тёмных углах горели электрические лампочки. Тут работало много женщин и несколько мужчин. Девушки все в пыли, с масляными пятнами на лице, были в тонких бесформенных бумажных платьях, большинство в стоптанных ботинках. Многие засучивали рукава, обнажив худые руки, Другие из-за духоты расстегнули верхние пуговицы платья. Это были типичные работницы из низкооплачиваемых слоёв, неряшливые, сутулые, почти все бледные от пребывания в спёртом воздухе. Однако за степенностью они вовсе не отличались. Они были неудержимо любопытны, дерзки на язык и сыпали жаргонными словечками. Кэрия осматривалась в полном смятении, твёрдо зная одно: Здесь работать она не хочет. Если не считать смущавших её косых взглядов, никто не обращал на девушку ни малейшего внимания. Кэрри стояла, пока наконец её присутствие не было замечено всеми, кто находился в мастерской. Лишь тогда кто-то дал знать мастеру, и тот появился в фартуке без пиджака, в рубашке с засученными до самых плеч рукавами. Вы хотели меня видеть? Спросил он: "Не нужна ли вам работница?" Кэрри уже успела понять, что лучше всего действовать напрямую. "Вы умеете прострачивать детские шапочки?" "Нет, сэр." "А вообще вам знакома такая работа?" Кэрри ответила, что не знакомо. "Ах," произнёс мастер и задумчиво почесал за ухом. "Нам, видите ли, нужна работница." но мы предпочитаем опытных. У нас нет времени обучать новичков». Он умолк и отвернулся к окну. «Впрочем, — добавил он, подумав, — мы можем поставить вас на отделку». «Сколько вы платите в неделю?» — осмелилась спросить Кэрри. Мягкость этого человека и простота общения придали ей немного бодрости. «Три с половиной» ответил он. Ох, чуть было не вырвалось у Кэрри, но она вовремя сдержалась, и то, что она подумала, осталось невысказанным. «Мы не особенно нуждаемся сейчас в людях», небрежным тоном продолжал мастер, глядя на Кэрри, как на тюк с тряпьем. «Впрочем, можете прийти в понедельник утром, и я вас поставлю на работу», добавил он. «Благодарю вас», чуть слышно произнесла Кэрри. Если придёте, захватите с собой передник, сказал мастер. И он ушёл, оставив Кэрри возле лифта и не поинтересовавшись даже, как её зовут. Хотя внешний вид мастерской и нищенская недельная оплата и нанесли удар светлым надеждам Кэрри, всё же её преободрило сознание, что после многих неудач ей наконец предложили работу. Как ни скромны были притязания девушки, она не могла себе представить, что возьмётся за эту работу. Она привыкла всё же к лучшему. Привычка к вольному деревенскому воздуху вызывала в ней внутренний протест против этой тесноты и духоты. Она не знала, что такое жить в грязи. Сестра содержала свою квартиру опрятно. Здесь же всё засалено. Потолки низкие, От девушки сплошь неряхи и, видимо, ожесточены. Они, наверное, испорчены и злы, решила она. А всё-таки ей предлагают работу. Право. Чикаго не так уж не приступен, если в первый же день здесь можно найти место. Впоследствии она подыщет себе что-нибудь другое, получше. Однако дальнейшие поиски не дали ничего утешительного. В местах более приятных или солидных ей отказывали категорически и с самым ледяным тоном. В других конторах требовали только опытные работницы. Не раз девушка наталкивалась на крайне грубый приём, и особенно обидный ответ она выслушала на одной фабрике готового платья, когда, взобравшись на четвёртый этаж, решила справиться, нет ли у них работы. Нет, нет, крикнул ей мастер, Дюжи, коренастый мужчина, хозяйничавший в скудно освещённой мастерской. Нам никого не нужно и нечего сюда таскаться. День угасал, а с ним постепенно угасали и надежды Кэрри, её решимость и энергия. Девушка проявила изумительную настойчивость. Такие ревностные усилия заслуживали лучшей награды. Огромный торговый район города показался ей утомлённый, таким необъятным, таким чёрствым, таким застывшим в своём равнодушии к людям. Казалось, для неё закрыты все двери, борьба предстоит слишком жестокая, и нет никакой надежды, что она добьётся здесь чего-нибудь. Мимо бесконечной вереницы спешили мужчины и женщины. Кэрри чувствовала вокруг себя могучий пульс жизни, с её многообразными интересами, и чувствовала свою беспомощность, почти не сознавая, что в этом потоке она была лишь ничтожной соломинкой. Четно осматривалась она, ища, куда бы обратиться, но не находила двери, в которую у неё хватило бы духу войти. Ведь то же самое повторится всюду. Те же унизительные просьбы, а в награду короткий отрицательный ответ. Измученная душевно и физически, Кэрри повернула на запад, только и думая, как бы добраться до дома Мини. И это было то унылое, безнадёжное отступление, которое так часто начинает в сумерках человек весь день чётный искавший работу. Проходя по пятой авеню на пути к Ван Бьюрин Стрит, где она намеревалась сесть в конку, Кэрри очутилась перед большой обувной фабрикой в одном из её зеркальных окон, Она увидела джентльмена средних лет, сидевшего за небольшим столом. По веною с некому внезапному импульсу, какие подчас появляются у человека, осознавшего своё поражение, Кэри решительно вошла и направилась к джентльмену. Тот посмотрел на неё. Усталое лицо девушки явно пробудило в нём интерес. В чём дело? Не можете ли вы дать мне какую-нибудь работу? спросила Кэри. Я право не знаю, довольно любезно отозвался он. Какую именно работу вы ищете? Вы случайно не переписчица? Нет, ответила Кэри. Вот видите, а нам нужны только счетоводы и переписчицы. Но попробуйте обойти кругом, подняться наверх и исправиться там. Несколько дней назад наверху нужны были люди. Спросите мистера Брауна. Кэрри поспешила обойти кругом и в лифте поднялась на четвёртый этаж. "Доложи мистеру Брауну, Уилли", сказал лифтёр, стоявшему поблизости мальчику. Уилли вскоре вернулся и сообщил Кэрри, что мистер Браун сказал: "Пусть она посидит, он скоро будет". Комната, в которой находилась Кэрри, примыкала к складу. Так что девушка не могла составить себе представления ни обо всём помещении, ни о том, чем тут занимаются. Так вы хотите получить у нас какую-нибудь работу? спросил мистер Браун, узнав о цели её прихода. А вы раньше когда-нибудь работали на обувной фабрике? Нет, сэр, призналась Кэрри. Как вас зовут? продолжал он и, когда она ответила, сказал: Право, не знаю, найдётся ли у меня что-нибудь для вас. А вы согласитесь работать за четыре с половиной доллара в неделю?» Кэрри была так подавлена неудачами, что предложение показалось ей заманчивым. Правда, она ожидала, что ей дадут не меньше шести долларов в неделю. И всё же она согласилась. Мистер Браун записал её адрес и на прощание сказал. «Ну, приходите в понедельник в восемь часов утра. Я думаю, что подыщу что-нибудь для вас». Он ушёл, и Керри несколько ожила от сознания, что нашла, наконец, работу. Кровь горячей волной разлилась по её телу. Нервное напряжение ослабело. Она вышла на улицу, тешевшую народом, и почувствовала себя в какой-то новой атмосфере. Как оказывается, легко шагают люди на тротуарах. Она впервые заметила, что на лицах мелькают улыбки. До её слуха доносились обрывки разговоров и взрывы смеха. Воздух был мягкий, из огромных зданий уже выходили люди, окончившие дневную работу. Кэрри видела их довольные лица и, вспомнив, что у сестры её ждёт обед, ускорила шаг. Кэрри была утомлена, но больше уже не чувствовала боли в ногах. Интересно, что скажет Мини? А впереди зима, долгая зима в Чикаго. Огни, весёлая толпа, развлечения. В конце концов, в этом городе-гиганте приятно жить. Фирма, где она будет работать, по-видимому, солидное предприятие. В окнах такие огромные зеркальные стёкла. Ей, наверное, будет там неплохо. Девушка вспомнила о Дрое, о том, что он говорил в поезде. Жизнь начала казаться ей лучше, ярче, радостнее. В самом радужном настроении Кэрри села в вагон-конки, чувствуя, как кровь горячей струёй бежит по жилам. Она будет жить в Чикаго. Не переставало стучать у неё в мозгу. Она будет жить веселее, чем раньше. Она будет счастлива